Тогда же поехал в Сибирь московский посол Дмитрий Непейцын. К правде князи Идегеря и всю сибирскую землю привёл и чёрных людей переписал, чтобы соболей сполна давали. Вроде как и не было чёрного лихолетья. Снова Сибирь под государем крепко писался Иван IV Васильевич в титуле все я сибирские земли повелителем да не на словах писался, по делу. Потом в сибирском царстве началась замятнем. Некий казанский царевич убил князя Едигере, верного государева Данника, и прекратились сибирские дани. Да, дани ли тут. Жгут городки сибирские князцы, режут друг друга, по лесам со своими богатырями и уртами хоронятся. Через большую кровь, Поднялся на вершину власти сибирский царь Кучум, прибрал к рукам соседние улусы, утвердился в своей силе. Все-то ему ни по чем. Гордо держался, заносчиво, перевалы через камень с торжевыми заставами запер, да тянись-ка до него. Однако и Кучум одумался... Прислал в Москву посольство, желая действовать в дружбе с грозным царём Иваном Васильевичем, да не готов платить полна, как прежние сибирские князья платили. Был это в 779 году, в 1571. Неожиданным кажется внезапное смирение царя Кучума, но только на первый взгляд. Если задуматься, Ничего непонятного нет. В истории всё завязано в тугой узел. Незадолго до посольства российское войско отбило от Астрахани турецких и иночар с пушками. И крымская конница им не помогла. Постояли турки и крымцы 9 дней под стенами Астраханской крепости, напотчились ядрами, да тяжёлыми песчальными пулями, круглишами. И покатились обратно по Кабардинской дороге к Азову, устилая безводные степи павшими воинами и конями. Вот ведь как получилось. Аукнулось под Астраханью, откликнулось в Тюмень. Призадумался Кучум, когда дошли до Сибири вести о неудачном походе янычар. Значит, по-прежнему грозен белый царь. Лучше с ним открыто не ссориться. А потом ещё поворот для России неблагоприятный. Сорокатысячная конница крымцев и ногайев двинулась на русские земли. Крымский хан Devlet Giray мстил за астраханскую постыдную неудачу. Ордынцы ждали под Серпуховом, надёжно прикрыв береговыми полками переправы через Оку. Но Девлет-Гирей повторил путь хана Ахмата, не в лоб ударил, а обошел русское войско через реку Угру. Не было там ни сторожевых застав, ни пушек на бродах о перелазах гола. Едва под самим Серпховым воеводы шесть тысяч русских ратников собрали, остальные были на Лионском рубеже. Сходу перевалив Угру, конница Девлет-Гирея проворно побежала к Москве. Дугое гибая пограничные крепости. От Серпухова спешили по прямой береговые воды спасать стольный град. Едва вошли в город, как хан разбил свои станы под Коломенским и послал свои тумены на московские пригороды. Сушь великая стояла. В Москве начались пожары. Сплошным набатным голом возопили колокола: "Беда, беда!" Закружился вихрь, знойной над Москвой падали горячии звонницы город будто немел оглох в треске бесчисленных пожаров дрогнула земля это взорвались проковы и погреба в башнях кремля и Китай-города метались обезумевшие люди и негде было спастись внутри стена гонь за стенами у люлёкуищердинские всадники там и там смерть Большой московский воевода Задокс от пожарного зноя и неком было выисти полки в поле, чтобы отогнать степняков, но огонь же не пустил в Москву и татар. Пограбили они окрестности и ушли в освясь. Подобного злово урона не было со времени проклятого Мухаммеда Гирея, тоже крымского хана. Отъезжая в дикое поле, крымский хан Девлетгирей прилюдно обещал вернуться в будущем году, и многие поверили ему.